Маленькая компания друзей собралась отпраздновать помолвку Ивернева и тата Черных. Тата, как не хотела Иверневу, отказалась надеть свое королевское платье, объясняя, что нельзя хозяйке принимать гостей чересчур нарядно. Вдруг гости придут, одетые скромно. Она оказалась права. Жены его закадычных друзей Сугорина и Салтамурада Бихоева, явились в легких пестреньких платьях. Удил! Удил! Скажи, пожалуйста, наш тихоний холостяк Такая девушка Ай-яй-яй Одобряем, правда, Глеб? Глеб-то одобрит Вы лучше спросите нас Ну, спрашиваю Мы скажем по секрету самой Тате Нечего вас баловать А ты что молчишь, Глеб? Ух. Влюбился Не позволю Отправляйся скорее в поле Там я посмотрю за тобой Ах, Ишь ты, задар Алтая Кто вам выдал тайну? А вот это и есть тайна Тата оцепенела уставилась на Сугорина Она так задумалась, что вздрогнула, когда Евгения Сергеевна прикоснулась к ее плечу Тата, вы знаете, у нас принято, когда собираемся рассказывать новости науки Ведь вся среда кругом ученая, хоть и разных наук Хорошо, если бы разговор велся популярно Об этом не беспокойтесь Я тут самая малограмотная, ну и мне почти все понятно А у меня как на грех для такого исторического легендарного вечера ничего Правда, два-три интересных минерала поступили в музей Да вот еще великолепнейший опал прислали из Забайкалья Не уступит самым лучшим из Индии и Южной Америки Вот такой Постой-ка, Глеб А помнишь, месяца два назад ты говорил мне о серых камнях из княжеского сейфа? А, это... Действительно. Ничего не получилось. Камни украли. Как? О, Где? Ой. Из нашего музея. Из лаборатории. Крупная была неприятность. Кому и для какого черта, простите, евгений Сергеевна, они понадобились? Мерзавец, небось, ткнулся туда-сюда к скупщикам и выбросил. Так и погибли для науки. Первый случай за 250 лет существования Горного института. И в ничего не понимающий, рядом лежали куда более ценные вещи. А может быть, утащили просто потому, что были в лаборатории, а не в музее? Украсть легче. Никуда не годится наш минералог. Интересного нет. А было так украли. Плохо двигают науку геологи. То ли дело мы, гуманитарщики.